Глава сорок Ночь на вторник. Бормотание. Они остановились перед светофором на площади Александра Кьеланда. Дорники двигались влево-вправо. Через полтора часа небо тронет утреннее заря, а покуда ночь расстилала над городом темно-серый брезент облаков. Харри сидел на заднем сиденье и обнимал Олега. На встрече им по пустому тротуару Навальда Мартрана из пританцовывая шла парочка. Прошел час с того момента, как Харри, Свен и Олег вышли из лифта и из общежития под дождь, нашли раскидистый дуб, который Харри видел еще из окна, и сели под ним на сухую траву. После этого Харри первым делом позвонил в редакцию Дагблада и поговорил с дежурным. Потом он позвонил Бьярну Меллеру, рассказал ему о последних событиях и попросил разыскать Тейстена Эйкелана. И только после этого разбудил своим звонком Ракель. Через двадцать минут площадка перед общежитием осветилась вспышками фотоаппаратов и огнями мигалок. Как всегда, пресса и полиция появились вместе, как гог и магог. Харри, Олег и Свен сидели под дубом, наблюдая, как люди вбегают в общежитие и выбегают из него. Потом Харри затушил сигарету и сказал "Карктер". Свен кивнул, но заметил «Такую я не помню». Когда они вышли из своего укрытия, на них тут же налетел бьярный Меллер и затолкал в полицейскую машину. Сначала их отвезли в Главное управление для предварительной дачи показаний, которую Мюллер деликатно назвал «разбором полетов». Когда Свена забирали в изолятор, Харри настойчиво потребовал, чтобы у его камеры круглосуточно дежурили полицейские из службы охраны. Мюллер с некоторым удивлением спросил, действительно ли так велика вероятность побега. Харри в ответ покачал головой, и Мюллер решил вопросов больше не задавать. Потом они позвонили и попросили патрульную машину, чтобы доставить Олега домой. Светофор неприятно пищал в ночной тишине. Парочка пересекла Вайландс-Гатте. Женщина держала над головой куртку, которую, очевидно, дал ей мужчина. Тот шел в насквозь мокрой рубашке и отчего-то громко смеялся. Харри показалось, что он с ними знаком. Загорелся зеленый, Перед тем, как уехать, Харри заметил под курткой рыжие волосы. Когда они проезжали Виндерн, дождь внезапно кончился, облака разошлись, будто занавес, открывая взгляду на месяц в черном небе над ослофьордом. — Наконец-то, — сказал Мерлер, с улыбкой оборачиваясь к пассажирам. — Харри решил, что он о дожде. — Да, наконец-то. Согласился он и продолжал смотреть на месяц. — А ты очень храбрый парень! — Мюллер похлопал Олега по коленке. Мальчик бледно улыбнулся и посмотрел на Харри. Мюллер снова повернулся к дороге. Живот перестал болеть, как рукой сняло. Эйстона Эйкелона нашли там же, куда привели Свена Сиверцена, в камере предварительного заключения. Если верить записям Плакса Грота, его посадил туда Том Воллер по подозрению в вождении такси в пьяном виде. Анализ показал крохотную промилле алкоголя в крови. Когда Мюллер распорядился отбросить все формальности и немедленно отпустить Эйкелона, Плакса Грот вдруг оказался на удивление покладистым, даже не стал кочевряжиться. Патрульная машина свернула на гравиевую дорожку и встала возле дома. Ракель ждала их на крыльце. Перегнувшись через Олега, Харри открыл дверь. Мальчик выпрыгнул и побежал к маме. Мюллер и Харри сидели и смотрели, как они молча стоят, обнявшись. У Мюллера зазвонил мобильный телефон. Он дважды сказал в трубку «Да», один раз «Есть» и убрал телефон в карман. Бята в мусорном ящике во дворе дома Барли нашли мешок с полной экипировкой велокурьера. «Угу, будет сущий ад», — продолжал Меллер. «Все хотят урвать от тебя кусочек, Хари. Акерсгата, НРК, ТВ-2 и иностранцы тоже. Представляешь, о велокурьере маньяки слышали уже даже в Испании». «А, ну да что я тебе рассказываю, ты же через такое уже прошел». «Переживу». «Переживешь». «Знаешь, у нас ведь есть кадры всех событий в общежитии». Вот только не понимаю, как этот Танген умудрился в воскресенье вечером включить аппаратуру в своем автобусе и, забыв ее выключить, уехал к себе в Хеннефос. Мюллер с подозрением посмотрел на Харри, но тут ничего не ответил. «Ты просто везунчик! У него на жестком диске хватило места на несколько суток записи. Невероятно!» Выглядит так, будто все спланировали заранее. — Почти что, — пробормотал Харри. — Готовится большая внутренняя чистка. Я позвонил в и сообщил о деятельности Воллера. Мы не хотим, чтобы участники его лиги оставались служить в полиции. Первое совещание завтра. Положим этому конец, Харри. — Ясно, шеф. Мне кажется, ты не слишком-то в это веришь. — Ну, а вы? — Почему я должен в этом сомневаться? — Потому что вы тоже знаете, на кого можете положиться, а на кого нет. Мюллер дважды моргнул, не находя подходящего ответа. Потом быстро взглянул на полицейского за рулем. — Можете немножко подождать, шеф? Харри вышел из машины. Ракель отпустила Олега, и тот скрылся за дверью. Она стояла, скрестив руки на груди. Когда Харри подошел совсем близко, она посмотрела на его рубашку. — Ты весь промок? — Ну, когда идет дождь... — Я мокну. Она грустно улыбнулась и погладила его по щеке. — Теперь все закончилось? — На сегодня все. Она закрыла глаза и прижалась к нему. Харри обнял ее. Он скоро забудет и оправится, сказал он. Знаю. Говорит, что не боялся, потому что ты был там. М -м -м. Как сам? Отлично. Правда? Правда, что все закончилось? Закончилось, прошептал ей на ухо Харри. Последний день на работе. Хорошо, сказала она. Она прижалась к нему так крепко, что ему казалось, будто они слились в одно целое. — На следующей неделе пойду на новую работу. — Это которую ты нашел через приятеля? — Да. Ее запах пьянил. — Через Эйстена. Ты помнишь Эйстена? — Таксиста? — Да. Повторник, экзамен на вождение. Я целыми днями только и делал, что повторял про себя улицы Осло. Она рассмеялась и поцеловала его в губы. «О чем ты думаешь?» — спросил Харри. «О том, что ты сумасшедший». «Мне пора», — сказал он. Она попыталась улыбнуться, но Харри сказал, что у нее не получается. «Я больше не могу», — она начала тихонько всхлипывать. «Сможешь?» — поддержал ее Харри. «Я не могу. Без тебя». И «Это не так». — сказал Харрис, снова прижал ее к себе. — Ты отлично проживешь и без меня. Вопрос в том, сможешь ли ты отлично прожить со мной. — Это вопрос? — прошептала она. — Знаю, тебе надо его обдумать. — Ничего ты не знаешь. — Хорошенько подумай, Ракель. Она чуть отодвинулась и внимательно посмотрела ему в лицо. Ищет, что изменилось. — подумал он. — Не уходи, Харри. — Мне нужно еще кое-куда съездить. Если хочешь, могу приехать завтра с утра. Мы могли бы... — Что? — Я не знаю. У меня нет никаких планов и идей. — Ну так как? Она улыбнулась. — Превосходно. Он посмотрел на нее, потом, собравшись, поцеловал в губы и ушел. «Тут — Тут? — спросил водитель, глядя в зеркало. — Разве не закрыто? — Понедельник, пятница, с двенадцати до трех, — ответил Харри. Машина остановилась у края тротуара перед боксером. — Вы со мной, шеф! — Мюллер покачал головой. — Он хотел видеть только тебя. Бар закрывался, и последние гости собирались расходиться. Начальник криминальной полиции... Сидел за тем же столиком, что и в прошлый раз. Глубоко посаженные глаза невозможно было разглядеть в полумраке. Бокал пива на столе был почти пустым. Лицо дернулось, на нем появилась прорезь рта. — Поздравляю, Харри. Харри сел напротив. — Очень хорошая работа. Объясни, как ты пришел к выводу, что Свен Сиверсон не велокурьер-манек. Я увидел фотографии Северцена в Праге и понял, что видел фотографию Вилли и Лизбет на том же фоне. Ну и еще проверили остатки вещества под ногтем. Собеседник нагнулся над столом, приблизив лицо к Харри. От него пахло пивом и табаком. Я не про доказательства, Харри. Я про идею. Когда ты начал подозревать, что заставило тебя копать в нужном направлении? Харри пожал плечами. Да в голову разные мысли. Слишком хорошо все сходилось. Что ты имеешь в виду? Харри почесал подбородок. Вы знаете, что дюк Эллингтон просил настройщиков не настраивать идеально его пианино? Нет. Когда пианино настроено абсолютно, оно плохо звучит. То есть звучит оно правильно, но теряет какую-то теплоту и искренность. Харри стал ковырять столешницу. Велокурьер-убийца давал нам идеальный код, который точно объяснял где и когда, но не зачем. Этим самым он заставил нас сосредоточиться на событиях, а не на мотиве. Каждый охотник знает, что если хочешь разглядеть дичь в темноте, смотреть надо не прямо на нее, а чуть в сторону. Я перестал рассматривать факты, как только все услышал. — Услышал? — Ну да. Эти так называемые серийные убийства были настроены идеально. Все звучало правильно, но не натурально. Преступления совершались словно по сценарию, давая нам четкое объяснение. Такой ясный часто бывает ложь, а правда очень редко. — Тогда ты все и понял. — Нет. Но я перестал смотреть на детали и попытался добраться до сути. Начкрим кивнул и посмотрел на пузатый пивной бокал, который он крутил по столу. В опустевшем баре неприятный звук раздавался резко и громко. Он откашлялся и произнес. «Я ошибался насчет Тома Волера Харри. Приношу свои извинения». Харри не ответил. Я не собираюсь подписывать приказ о твоем увольнении. Я хочу, чтобы ты остался у нас. Знай, я тебе доверяю. Целиком и полностью. И, надеюсь, Харри... — поднял он лицо, и прорезь рта приняла форму улыбки, что ты меня тоже. — Мне надо подумать, — сказал Харри. Прорезь исчезла. — Насчет работы, — объяснил он. Собеседник заулыбался снова. На этот раз и глазами. — Конечно. Позволь мне заказать тебе пиво. Уже закрыто, но, если я скажу, я алкоголик. Начальник криминальной полиции на секунду замешкался, затем коротко засмеялся. — Извини. Забыл. У меня к тебе еще один вопрос, Харри. Ты... Харри ждал. Бокал пива с отвратительным звуком... Нарезал очередной круг по столу. Подумал, как представишь это дело. Представлю... Да, в отчете. И журналистам. Им обязательно захочется поговорить с тобой. Если выплывет дело с воллером и контрабандой, они станут перемывать косточки всей полиции. Поэтому важно, чтобы ты не говорил. Харри искал в карманах сигареты, а его собеседник... «Подходящие слова. Чтобы ты не давал им версии, которая допускает э, ложное толкование», — наконец сказал он. Харри, понимающе улыбнулся и посмотрел на последнюю сигарету. Начкрим решительно допил остатки пива и отер рот тыльной стороной ладони. — Он что-нибудь сказал? — Харри поднял бровь. — Вы про Воллера? Да. — Он что-нибудь сказал перед смертью? Что-нибудь про своих сообщников? Про тех, с кем он работал? Харри решил поберечь последнюю сигарету. Нет. Ничего. Абсолютно ничего, ответил он. Жаль. Собеседник посмотрел на него без всякого выражения. А эти записи, которые были сделаны, они нам не могут в этом помочь. Харри встретился с ним взглядом. Он знал, что этот человек проработал в полиции всю жизнь. У него была выразительная внешность, нос острый, как лезвие топора, узкие губы и большие натруженные руки. Он был тем, что называют костяком организации, твердым и прочным гранитом. — Кто знает? — ответил Харри. «Но чего зря беспокоиться, раз у нас все равно будет версия недопускающая ложных толкований?» Харри, наконец, отковырял кусочек лакового покрытия. Словно по сигналу свет в баре начал мигать. Харри встал. Они смотрели друг на друга. Подвести? спросил начальник криминальной полиции. Харри покачал головой. «Мне недалеко». Начальник долго и крепко жал ему руку. Уже в дверях Харри обернулся. — Кстати, вспомнил, что Волер сказал перед смертью. Седые брови взметнулись вверх. — Да? — осторожно спросил начальник криминальной полиции. — Да. — он сказал. — Пожалуйста. Харри срезал дорогу через кладбище. С деревьев капало. Капли, тихо вздыхая, падали сначала на нижние листья, потом на землю, которая жадно их пила. Он шел по тропинке между могилами и слышал, как бормочут между собой мертвые. Он остановился и прислушался. Перед ним стоял темный и спящий приходской дом в старом макере. Мертвые тихо шептались — Харри повернул налево и вышел из калитки в сторону отеля Тхусбакин. Когда Харри зашел в квартиру, он стащил себе одежду, встал под душ и включил горячую воду. Стены запотели, мелкие капельки набухали и стекали на пол, а он все стоял, пока кожа не стала пунцовой. Пока он шел в спальню, вода успела испариться. И Харри, не вытираясь, лег в постель, закрыл глаза и стал ждать, когда придет сон или воспоминание, что раньше. Вместо этого послышалось бормотание. Он слушал. О чем они там шепчутся? Что замышляют? Они переговариваются кодами. Харри сел в постели, прислонил голову к стене, перед усталыми глазами мерцал знак пентаграммы. Посмотрел на часы. Скоро рассвет. Он встал и вышел в коридор, порылся в карманах пиджака, нашел последнюю сигарету, отломил намокшую половину и закурил. Сел в кресло в гостиной и стал ждать, когда наступит утро. В комнату лился лунный свет. Он думал про Тома Волера, который сейчас смотрит в глаза вечности, про их беседу на террасе у полицейской столовой и про человека из старого города, которого он позже разыскал. Найти его было несложно. Он работал все в том же семейном магазинчике, и называли его старой кличкой «Соло». «Ом?» — переспросил человек полированной стойкой и провел рукой полоснящимся жирным волосам. «Конечно же!» «Как же помню, бедолага! Отец часто его клотил. Отец у него был безработный каменщик. Пил». «Друг?» — «Да нет, мы с ним никогда не дружили». «Ну да, сол это я». «Турне по Европе?» — он рассмеялся. «Да я дальше Мосса не выезжал. Не думаю, что там было много друзей. Помню, он был добрым парнем из тех, что переводят старушек через дорогу. Скрытный? Чем-то на шпиона похож. Странный? Это точно». Его отец погиб. Несчастный случай. желтое происшествие. Харри провел безымянным пальцем по гладкой поверхности стола, почувствовал, как к коже пристают мелкие песчинки. Он знал, что это желтая пыль со шпателя. Автоответчик подмигивал ему красным глазом. Наверняка какой-нибудь журналист завтра начнется. Он осторожно лизнул кончик пальца. На вкус пыль была, на штукатурка. Он уже сообразил, что этим шпателем Вилли Барли высекал пентаграмму над дверью 406 комнаты. Харри покатал песчинки на языке, определяя вкус. Если это действительно так, то каменщик использовал... Странный раствор, потому что чувствовался какой-то сладковатый привкус. Нет, металлический. Привкус яйца.